Но я об этом еще ничего не знал. Гидрокомбист, как таковой, в штате научных сотрудников океанологического судна Таймыр не числился. Однако он был, хотя и выполнял совершенно другую работу, потому что основная его специальность – гидрофизика. Этим гидрокомбистом и гидрофизиком был я. Я следил за медленным полетом Альбатроса и не знал, что ответить Дуговскому. Передо мной необъятная океанская ширь, Золотая росыпь солнечных бликов. «Да», — неожиданно для самого себя, — сказал я. «Согласен». Селиванов даже не посмотрел на меня. «Это хорошо. По крайней мере, не придется отводить глаза в сторону». Дуговский слегка оскалил крупные вставные зубы. Должно быть, хотел улыбнуться. Сказал. «Вы мне симпатичны, Соболев». Я посмотрел на низкорослого Дуговского сверху вниз. Ничего не ответил. Селиванов смял сигарету и машинально сунул в карман. «У меня не хватает людей». «О, я высоко ценю ваше благородство», — поспешил заявить Дуговский. «На кой черт мне эта оценка, если некому будет работать?» — спокойно возразил Селиванов, разглядывая его сандалии. «Но у вас на Таймыре пять гидрофизиков. Двое из них на больничных койках. Вот он знает». Небрежно кивок в мою сторону. Я промолчал. Селиванов беззвучно шевельнул губами, сделал рукой неопределенный жест и спустился по трапу на ют, оттуда доносились возбужденные крики. Морские геологи поднимали грунтоотборочные трубки с образцами донных осадков. Нуговский благодарно сжал мой локоть худыми потными пальцами. «Собирайтесь, я буду вас ждать в шлюпке. Прошу прощения, но время не терпит». Я спустился в каюту, собрал чемоданчик и пошел прощаться с товарищами. Фотографию Лотты я так и оставил на столике. Оставил, потому что не мог больше видеть ее внимательные серые глаза и скрытые в них обещания. Селиванов сдержанно пожал мне руку. «Ну ладно, увидимся еще. С Дуговским там поосторожнее. Мне кажется, у него на станции крупные неприятности. Юлит не договаривает. Черт нас дернул встретиться с международником». Зноенную тишь всколыхнул хрипловатый бас корабельного гудка. Белый нос судна украшен странным названием «крейдл» — «колыбель», если перевести с английского.